Глава 29 Похищение. «И каждый вечер я возвращался к Анкеру в свою коморку на верхотуре. Там я запирал дверь, вылезал в окно и отправлялся либо к виллу, либо к Симу, смотря чья очередь сегодня была дежурить надо мной первым. Как неплохи были мои дела, я понимал, что если Амброс сообразит, что это именно я залез к нему в номер, все станет несравнимо хуже». Травмы мои мало-помалу заживали, и все же их было бы вполне достаточно, чтобы доказать мою виновность. И я изо всех сил старался делать вид, что все нормально. И вот однажды поздно вечером я приплелся к анкеру, передвигаясь с непринужденным изяществом шатуна. Вяло попытался поболтать с новой служанкой анкера, потом взял с собой полкаравая и отправился наверх. Минуту спустя я в припрыжку сбежал вниз. Меня прошиб холодный пот, в ушах слышались гулкие удары сердца. Девушка подняла голову. «Что? Передумал-таки? Выпить решил?» – улыбнулась она. Я мотнул головой так стремительно, что волосы хлестнули меня по лицу. «Слушай, я тут лютню не оставлял вчера, после того, как закончил играть, а?» Она покачала головой. «Да нет, ты с ней ушел, как всегда. Помнишь, я тебя еще спрашивала, не надо ли тебе веревочку, футляр подвязать?» Я рыбкой метнулся обратно наверх. Не прошло и минуты, как я снова спустился. «Точно! Ты уверена?» – задыхаясь, спросил я. «Может, поглядишь за стойкой? Просто на всякий случай?» Она поглядела за стойкой. на да лютней не было. Ни за стойкой, ни в кладовке, ни на кухне. Я снова поднялся наверх и распахнул дверь в свою коморку. Тут было не так уж много мест, где могла бы затеряться лютня. Ее не было ни под кроватью, ни у стены рядом с моим столиком, ни за дверью. Футляр был слишком велик, чтобы втиснуться в старый сундук в ногах кровати. Однако я все же посмотрел и в сундуке. Там ее тоже не было. Я еще раз поискал под кроватью, на всякий случай. Не было ее и под кроватью. Тогда я посмотрел на окно, на простой шпингалет, который я нарочно смазывал почаще, чтобы без труда открывать его, стоя снаружи на крыше. Я еще раз пошарил за дверью. Нет, за дверью лютни не было. Я опустился на кровать. Я и прежде чувствовал себя усталым, но теперь мне стало гораздо хуже. Я чувствовал себя так, словно сделан из мокрой бумаги, и с трудом мог дышать, как будто кто-то вырвал сердце у меня из груди.